Глава 7. Разум моментально перешёл в режим обороны. Я упаковал опасную зону в десяток слоёв защиты на основе разных стихий, но практически сразу понял, что не успеваю. Чтобы это не было, но заблокировать этот туман у меня не получилось. Он просочился сквозь все мои барьеры и начал распространяться внутри источника. «Стой!» — напряжённо произнёс я, и полос без раздумий ударил по тормозам. Сидевший рядом с водителем ежа резко обернулся и вопросительно посмотрел на меня. А я не знал, что ответить дружинникам. Туман исчез. Охватив весь источник, сияние просто растворилось без малейшего следа. Без вреда или каких-то позитивных эффектов. Просто исчезло. И это было очень и очень плохо. Хотя бы потому, что я не понимал, что произошло. А ещё у меня сложилось отчётливое ощущение, что туман растворился не по своей воле. Ему приказали. И это было ещё хуже. Это означало, что кто-то мог спокойно наблюдать за мной и моими действиями со стороны. Кто-то настолько могущественный, что я ни разу даже не ощутил чужого присутствия в средоточии собственной силы. «Стоп!» — сосредоточенно уставившись в пространство перед собой, произнёс я. «Что случилось, Ваша Светлость?» — осторожно спросил Андрей. «Мы можем вам чем-то помочь?» «Нет, парни», — покачал я головой. До Сибыкина оставалось не больше пары километров, и я решительно открыл дверь. «Ждите меня в посёлке. Я остаток пути прогуляюсь. Нужно немного проветриться. Приду, придите Олега Дмитриевича, что я скоро приду». Сопровождение? поинтересовался Ежа, и я отрицательно покачал головой. Машина тронулась с места, как только я вышел. Дружинники уехали, а я остался посреди просёлочной дороги с полным ощущением того, что оказался на пороге очень неприятного открытия. Но так ли это было на самом деле? Я не ощущал в себе следов ментала или каких-то управляющих заклинаний на основе других аспектов. Никаких повреждений и странный туман не оставил просто растворился, как только я его заметил. То есть он ощутил внимание и сама ликвидировался. Чему могла служить такая слабая закладка? Она не могла взять меня под контроль. Для этого нужна другая структура и мощность, которую заложить в этот туман было просто невозможно. Закладка не могла в полной мере сообщать обо мне какие-то данные. У неё не было связи со внешним миром. Никакой. А ещё можно было наверняка сказать, что этот туман не мог быть для меня опасным. Мощность и структура сопряжения уже сейчас были в десятки раз слабее, чем связки моего источника. Для подобных вещей нужно, как минимум, равенство потенциалов. А здесь этим даже не пахло. Что тогда? Ноги настойчиво несли меня в сторону Сибыкина. Разум отслеживал происходящее вокруг, но не особенно внимательно потому что я был полностью сосредоточен на решении внезапно возникшей загадки. Оранжевый цвет энергии странного образования мог принадлежать двум аспектам — огню или пространству. В последнее верилось больше, потому что огонь я мог прочувствовать очень точно. А ещё пространство пока было единственной силой, которой я не мог в полной мере противостоять. Нужна была длительная подготовка, и, стоило признать, что любой магистр этого аспекта мог запросто раскатать меня в тонкий блин. Если, конечно, я не доберусь до него раньше. В сухом остатке у меня оставалось довольно странное и на 100% безвредное воздействие, суть которого невозможно было определить. К моменту, когда я дошёл до границы посёлка, единственный доступный вывод был сделан, и я уже выработал план действий. Облако энергии аспекта пространства лежало на дне моего источника очень давно и никак себя не проявляло, пока я его не обнаружил. Следовательно, можно было предположить, что эта структура нужна была для того, чтобы сообщить о чём? О моём текущем состоянии или о том, что я сумел обнаружить эту закладку? А самое главное, кому ушла эта информация? В то, что пространственный маяк поставил кто-то из моих врагов, Мне верилось очень слабо. Для этого нужно было предпринять очень много усилий, которые еле живой княжич из погибающего опального рода просто не заслуживал. А потом я ни разу не находился в беспамятстве при посторонних и не терял сознания в опасных местах, где мог кто-то навредить. Единственным исключением был бой с чарыгами, после которого он меня спас Семикрылый. Но я откровенно сомневался, что на тот момент Эстайр или хозяин этих тварей был заинтересован во мне до такой степени, чтобы пойти на такие тонкие и почти бессмысленные манипуляции. Но в то, что это сделал сокол, мне вообще не верилось. К тому же золотая эфирная нить к этому существу была открыта и заметна. Правда, только для меня одного. Я почти дошёл до первых домиков, когда впереди раздался мощный взрыв а потом ещё один и ещё. «Ура! Поздравляем, Ярослав Константинович!» грянули впереди счастливые вопли жителей главного населённого пункта моей территории. Из окон домов выставили плакаты, а из всех прилегающих улиц высыпала гурьба людей. Кто-то размахивал руками, а кто-то просто радостно орал от избытка чувств. «Бах! Ба -ба бах грянула ещё одна серия взрывов, и над посёлком расцвели разноцветные огни. «Фейерверк!» — едва слышно выдохнул я и незаметно развеял пару боевых заклинаний, которые успели возникнуть у меня на кончиках пальцев. «Всего лишь фейерверк!» «Здравствуйте, ваш светлость!» — вышел ко мне из толпы пискарёв. Усатый глава посёлка лучился радостью, и мне пришлось ответить ему такой же улыбкой. «Здравствуйте, Олег Дмитриевич!» — произнёс я и, быстро пробежавшись глазами по многочисленным плакатам, добавил. «Благодарю вас всех за то, что решили отметить блестящие результаты нашей обороны и общих усилий. Надеюсь, в скором времени жизнь выйдет на новый виток, и род Разумовских при вашей поддержке станет одним из самых сильных в Российской империи!» «Ура!» — нестроено, но очень душевно выкрикнула толпа людей. Я помахал всем рукой и, подхватив Пискарёва за локоть, направился к сортировочному цеху. Глава Сибыкина очень быстро понял, что я не настроен на празднование, и, как обычно, приехал по делам. Олег Дмитриевич вздохнул и тоскливо посмотрел в сторону жилой зоны, где уже готовились продолжить праздник его подчинённые. «Мы ненадолго», — заметив этот взгляд, произнёс я. «Как обстановка на рынке аномальных ингредиентов, Олег Дмитрич? «Предсказуемо плохо, ваш светлость», — пожал плечами Пискарёв. «Ниже цены были только лет 15 назад» когда сломалась на месяц вся система приёма добычи в имперских структурах. Но там понятно. Сотрудники просто боялись переплатить, поэтому брали всё по минимальным тарифам. А сейчас просто добычи слишком много на рынке. Шутка ли? Из шести аномалий везли. других много набрать точно не успели», — возразил я. «Там всего пара дней прошла, и один выход чудовищ». «Тогда падение долго не продлится. Мне придержать тёмную эссенцию». — посмотрел на меня глава Сибыкина. — А уже нашёлся покупатель? — удивлённо спросил я. О том, что мы заготавливаем этот ценный ресурс, знали очень немногие, как и об истинной роли рода Разумовских в защите владений князя Антипова. — Воронцовы, — невозмутимо ответил мой собеседник. — Мне граф Калинин звонил. Он с вами никак связаться не может. Никто не может. Просил передать, что уже завершил переговоры по тому вопросу, который вы обсуждали на приёме у губернатора. Сказал, что правление приняло положительное решение и попросил передать вам, что ждёт звонка, чтобы утрясти последние формальности. Вот как, — хмыкнул я. Это была очень хорошая новость. Я думал, что светлейшему князю Воронцову потребуется не одна неделя, чтобы решиться отпустить одного из своих ключевых специалистов. Похоже, артефактный дом был заинтересован в сотрудничестве со мной значительно сильнее, чем я думал раньше. Стоило сегодня же заняться составлением списка дополнительных требований, чтобы не продешевить. Может, где-то меня и развернут, но лучше так, чем потом сожалеть о недополученной прибыли. Замечательно. Насчёт эссенции тоже предположение Калинина? «Да, Ярослав Константинович», — кивнул Пискарев. К этому моменту мы добрались до входа на производственную площадку и остановились у входа в основной ангар. Олег Дмитриевич открыл двери, и показал мне настоящие в стороне бочки. С виду самые обычные. — Александр Викторович сказал, что может выкупить весь имеющийся у нас объём по рыночной цене начала года. — И сколько это? — поинтересовался я. — Много, — очень серьёзно ответил Пискарёв. — Если у вас нет других планов на это вещество, то я бы рекомендовал согласиться на предложение графа «Ваша светлость». В начале года цена на эссенцию тьмы была самой высокой за последние годы. Все чудовища этого аспекта внезапно пропали, и даже глубокие рейды не могли добыть нужные материалы. Тогда цена взлетела до десяти тысяч за литр вещества. «А у нас его сколько?» — глядя на ряд бочек, рассеянно уточнил я. Мысли крутились вокруг слов собеседника о событиях начала года. Я тоже помнил, что тогда проскакивала информация о странных переменах в аномальных зонах. Тяжелые аспекты действительно встречались не так часто, но всё же были равномерно распределены по всей территории аномальных зон. Вполне возможно, что подготовка к недавнему гону началась значительно раньше, чем я думал. А многие ещё удивлялись количеству тёмных монстров в свете эстайра. Похоже, ответ на этот вопрос нашёлся чисто случайно. «На данный момент готово около семи сотен литров, Ярослав Константинович», чётко ответил глава производства. «Сможем сделать ещё триста». Остальной материал из того, что притащили с поля боя, уже не годится для переработки. Слишком много посторонних примесей. Очистка будет слишком дорогой и нецелесообразной. «Мы сами можем для чего-то применить это сырье?» — прежде чем принимать окончательное решение, уточнил я. «Нет», — уверенно ответил мой собеседник. «И не факт, что сможем в будущем. Если только у вас случайно нет в распоряжении нескольких заводов по производству материалов для защиты от тяжелых аспектов». «Таких пока нет», — улыбнулся я, и понимающе кивнул. Я заметил, что он был полностью серьёзен, когда говорил о заводах. Будто я мог незаметно где-то раздобыть несколько производств во время гона. И тут я вспомнил об изначальной причине своего визита в Сибыкино. Зато есть большая складская территория в Подмосковье. «Уж не то ли это зона, которую забрали у Веги, Пожарский?» — удивлённо округлил глаза Олег Дмитриевич. Она? — подтвердил я. Евгений Александрович лично сообщил мне, что возвращает эти активы роду Разумовских. «Ух-ух», неприязненно покачал головой Олег Дмитриевич, и я немного удивился его реакции. Глава Сипыкина это заметил и жестом пригласил меня пройти в дальнюю часть ангара, где находился его кабинет. «А вы вообще в курсе, что это за территория, Ярослав Константинович?» «Зная, что она располагается на удобном пересечении важных трасс, Ещё знаю, что Вега там работала долгое время, и проблем никаких не было. Москва рядом, площадь достаточно большая, чтобы разместить пару производств, если это понадобится. — И восемь враждебных родов по периметру, — добавил Пискарёв. — Смотрите, Ярослав Константинович. Олег включил компьютер и открыл на нём карту Московской области. Нужный участок глава Сибыкина нашёл достаточно быстро, и я увидел огромную асфальтированную территорию, на которой виднелись горбы множества ангаров и складов. Через несколько секунд, поняв, что я в полной мере изучил расположение зданий, Олег уменьшил масштаб, и складская территория разом превратилась в небольшой серый квадратик, окружённый полосами зелени и нитками дорог. «Трасса Тверь-Москва!» — взяв в руки ручку, тоном школьного учителя произнёс Пискарёв. «Одна из самых оживлённых!» и качественно освещенных в северном направлении, контролируемая родом парсух Это большая семья, которая последние три поколения очень негативно относится к Разумовским. Враждуют. правильно обозначил настоящее положение дел я. Насколько я помню, в период власти моего деда конфликт дошел до такой степени, что в него вмешался император. С тех пор между семьями установлен холодный нейтралитет которая не мешает гадить по большим и мелким поводам», — кивнул Олег. «Дальше. К западу от площадки находятся земли графов Горуновых. Они являются крупным поставщиком продовольствия в столицу». «И тоже не ладят с Разумовскими», — кивнул я. Пискарёв нарисовал мышкой зоны ответственности Парсовых и Горуновых, а потом добавил к ним третью линию. «Региональная дорога, которая выходит на трассы восточного направления». Тут особых проблем нет, разве что большой кусок придорожных территорий принадлежит графу Пелюзину. Поговаривают, что он довольно неприятный человек. «Знаком?» — коротко ответил я. «Там красную линию тоже добавьте, Олег Дмитриевич. Что ещё?» «Ещё?» — задумчиво глядя на карту, произнёс Пискарёв. «Ещё там куча мелких проблем и всевозможных вредителей, которые готовы на многое, чтобы просто развлечься». Часто последствиями таких развлечений становятся повреждения зданий и техники. А ещё неподалёку находится полигон родовой дружины князя Полынина. Когда-то он был партнёром вашего отца, но они разошлись в разные стороны, когда Полынин решил использовать совместные доходы на свои нужды. Константин Александрович тогда ещё сумел вернуть средства корпорации через высший суд, и Полынина лишили половины имущества в столице. Я тяжело вздохнул. Взял у собеседника мышку и завершил рисунок. Получалось, что переданные мне земли находились в плотном кольце проблем. Маловероятно, что подобное положение дел беспокоило светлейшего князя Пожарского. Я даже допускал, что Евгений Александрович вообще не был в курсе сложной обстановки вокруг складской территории, ранее принадлежавшей моему роду. Может, он такое и проблемами не считал вовсе? Да и вряд ли кто-то из окрестностей этой территории мог в открытую вредить одному из сильнейших родов Российской империи. А вот со мной всё будет совсем иначе. И, скорее всего, начнётся с официальных визитов и лживой дипломатии. «А если я скажу, что у меня нет подходящего человека, который мог бы взять на себя управление этим объектом?» — прикидывая в голове варианты, произнёс я. «И попросил у вас совета, Олег Дмитриевич. Вы могли бы мне порекомендовать подходящего специалиста?» «Даже не знаю вашу светлость», — ответил Олег Дмитриевич. Я видел, что глава Сибыкина сразу хотел сказать «нет», но не решился, вместо этого начав рассуждать вслух. «У меня очень мало знакомых, которые обладают достаточным уровнем знаний для управления таким крупным объектом. Я в Сибыкино производство и жизнь людей с трудом смог наладить, а там масштабы куда как побольше. Это ведь не только складскими процессами надо управлять там вся территория считая одном положении находится нужен военный опыт чтобы с охраной разбираться нужна бульдожья хватка чтобы имущество отстоять и чужаков отводить и в экономических процессах надо отлично разбираться чтобы вся эта территория прибыли роду приносила а не превратилась в один громадный клубок проблем а еще вы должны ему полностью доверять а это я вообще гарантировать не могу Поэтому вы уж меня простите великодушно, но тут точно не помогу. «Не извиняйтесь, Олег Дмитриевич», — улыбнулся я. Пока собеседник перечислял все необходимые качества возможного управленца, я крутил в голове имена и лица знакомых людей. И в какой-то момент картинка совпала со списком требований. «Похоже, вам удалось натолкнуть меня на нужную мысль. Но вы правы, такие специалисты очень редко встречаются» и переговоры лёгкими точно не будут. «Не одолжите мне свой телефон. Мне нужно сделать один звонок».